Маша не возражала. Ее грубо ощупали, обыскали, потом заорали. «Встать! Руки за голову! Повернись! Медленно!» Маша выполняла все команды, а когда повернулась, увидела перед собой двух молодых кавказцев в какой-то странной полувоенной форме. Они держали овчарку за шейник с автоматом наперевес. Долом в Машу. «Странно, почему они не заглянули в рюкзак?» «Ничего не спрашивают и не требуют предъявить документы», успела подумать Маша перед следующей командой. «Вперед! Пошла! Шаг в сторону, стреляю!» Днем из больницы доктор направился на своей Тойоте к студенческой улице, оставил машину на углу и пешком дошел до калитки дома номер восемь. Сквозь яблоневые ветки он видел в глубине двора очень полную женщину в цветастом сарафане, но она развешивала белье на веревках. — Здравствуйте, — позвал ее доктор. — Скажите, пожалуйста, у вас живет Маша из Москвы? А женщина закрепила прищепкой угол мокрой простыни и подошла к калитке. Войти во двор она не предложила. «Жила у меня Маша из Москвы», — надменно сообщила она. «Уехала сегодня. Деньги назад затребовала и отчалила со своим рюкзачишкой. Артистка-авантюристка. А вам она зачем?» Маленькие быстрые глазки окинули доктора с ног до головы с жадным подозрительным взглядом. «То есть она вам заплатила вперед? Стало быть, уезжать не собиралась. Потом неожиданно уехала. Проигнорировав вопрос хозяйки, уточнил доктор. А вы кто и будете? Хозяйка, в свою очередь, не желала отвечать доктору. Секунду подумав, а Вадим Николаевич тихо и внятно произнес. А я ей буду любовник. Развернулся и быстро пошел по улице к машине. Садясь за руль, он подумал, что хозяйка, наверное, еще полчаса проторчит у калитки, хлопая своими быстрыми глазками и забыв про мокрое белье. «Не судьба, — грустно сказал он себе. Машенька уехала. Ее нет и не будет никогда. Не надо больше думать о ней. Все к лучшему. Я не могу ручаться за свой завтрашний день». Затренькал сотовый телефон. Выруливая на проспект, доктор услышал в трубке голос фельдшера из горного госпиталя. «Сейчас можешь приехать? Я же был вчера вечером. Что случилось за ночь?» «Кассета», — сказал он себе, — «опять кассета». Капитан Головня — это только начало. «У него кровь в моче», — сообщил фельдшер. «А это что-то новенькое», — усмехнулся Вадим Николаевич про себя, вслух произнес. «Хорошо, сейчас приеду», — и захлопнул крышку телефона. «А вот так. Знай свое место, бандитский эскулап». Он развернул машину и направился к синевшим вдали горам.